Глава 3. Параграф 4. Царь в пророческой литературе и эсхатологических чаяниях эпохи второго рама. Поскольку религия Израиля имела историческую перспективу, учение о последних временах, фиксируемое уже в ранних пророческих текстах, можно отнести к числу неотъемлемых составляющих библейского иудаизма. Иными словами, Эсхатологические представления находятся всецело в логике иудаизма как исторически ориентированной религии. Рассказ о грехопадении первых людей представлен в Библии как первое звено в нарастающей цепи рассказов о том, как люди исказили путь свой на земле. Книга Бытия, глава 6, стих 12. Грехи Адама, Каина, поколения потопа, строителей вавилонской башни, жителей Содомы и Гоморры все эти события вели к растлению земли. Грехи последнего допотопного поколения подвели всё творение к концу, гибели всего, что есть на земле. Книга Бытия, глава 6, стих 17. Череда заветов, напротив, Предстаёт как история спасения Богом человека и тоже путь к концу. Но теперь этот конец означает исполнение того замысла Бога о человеке, суть которого выражена в книге Бытия, главе 1, стихах 26 и 27. И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». Рассказ о творении всегда передает сообщение не столько о данности, сколько о заданности, о предназначении. Поэтому, если читать первые две главы Бытия, опираясь на ближневосточный контекст, то становится ясно, что целью создания человека в библейской традиции, как и в других ближневосточных, является его трансцензус до богоподобного существа. Но вследствие историзма израильской религии, реализацию этой цели следовало ожидать не от ритуала, а в истории. Точнее, в конце времен, в эсхатоне. История в библейской традиции имеет направление. Она телеологична, и акт создания Богом первого Адама предполагает, что будет и эсхатологический, последний, или, как его называет апостол Павел, «небесный Адам». Первое послание к Коринфянам, глава 15, стих 45-й. В библейской истории отчетливо прослеживаются два вектора — ведущий к этой эсхатологической цели, к эсхатологическому Адаму и уводящий от нее. С обеими предельными реализациями человека мы встречаемся на страницах Библии. В одном случае это образ, появляющийся в пророчестве Даниила как «человек-сын человеческий», Книга пророка Дениила, глава 7, стихи с 13 по 15, который может быть отождествлён с другими образами из более ранних библейских текстов, о чём речь пойдёт ниже. Во втором случае концом человека становится существо, полностью лишённое небесной составляющей, как бы придавленное к земле. Искушению этого существа И поддался первый Адам в ведеме, выбрав горизонтальную реализацию своего бытия. В библейском рассказе эту существо появляется в образе змея, которому на свою беду поверил первый Адам. Книга Бытия, глава 3, стихи с 1 по 7. Иудейская апокалиптическая литература эпохи Второго Храма содержит интересную рефлексию над этим библейским сюжетом. Так в житии Адама и Евы искусителем человека выступает дьявол, еврейская сатана, один из небесных ангелов, отказавшийся поклониться человеку как образу Божию. Примечание. Известны греческие и латинские тексты жития. Версиями греческого варианта являются армянская и славянская рукописи. По мнению исследователей, Оригинал текста был написан на еврейском языке между 100 и 200 годами нашей эры. Наиболее вероятно, в конце 1-го века. Бог и послушные ему ангелы видят в человеке высшее ангельское, а значит, второе после Бога существо. Сатана же лишь персть земную, плоть и кровь. Он отказывается признать величие человека. Я не буду поклоняться нишшему и юнейшему, чем я. Я старше его в создании. Прежде чем он был создан, я уже был. Это его обязанность поклоняться мне. И даже после собственного падения и изъятия Адама из Эдема, Вражец не оставляет человека в покое. Он продолжает склонять человека к вере в свою малость, чтобы тот никогда не смог возвратиться в Эдем. и обрести утраченное вышеангельское достоинство, но следовал его сатаны пути, возвращению в прах земной. Как я не спал, говорит сатана, так и тебя изъял я из божественной славы и из обиталища света. Человек не поверил в свою богосообразность, согласился на умаление, поверив в сатане. В этом и состоял первородный грех, согласно житию Полемика с сатанинским взглядом на человека присутствует и в других апокалиптических текстах эпохи Второго Храма, а также в литературе Хей Халот, решительно утверждающих высшую ангельскую меру человека, которая и является эсхатологической мерой Израиля, народа происходящего от человека, поверившего Богу. Примечание. Литература Хей Халот К ней относится третья книга Еноха, еврейский апокалипсис Еноха, датируемая V-VI веками нашей эры. В пророчестве Даниила именно это, эсхатологическая мера человека, задана образом сына человеческого, чьё явление знаменует конец нынешнего эона и увенчивает исторический путь Израиля. Примечание: образ сына человеческого, буквально подобного сыну человеческому, то есть подобного человеку, первому Адаму. Но это не первый Адам, а его эсхатологический двойник и первообраз. И в этом смысле подобие. Этот эсхатологический человек в полном соответствии с представлениями о совершенном человеке в окружающем Израиль культурном пространстве имеет царские атрибуты. и ему дана власть славы и царства, чтобы все народы племена и языки служили ему. Владычество его владычество вечное, которое не прейдёт, и царство его не разрушится. Книга пророка Даниила, глава 7, стих 14. Он, как последний Адам, обретает то владычество, которым обладал, но которое утратил Адам первый. Книга Бытия Глава 1, стих 28. Но, как мы уже говорили, этот эсхатологический человек известен в библейской традиции и под другими именами. Впервые на страницах Библии он появляется под именем Мелхиседека, царя Асалимского и священника Бога Всевышнего, которого встречает пратец Израиля Авраам. Книга Бытия, глава 14-я. Стихи с 18 по 20. Странен сам способ введения этого героя в жизнеописание Авраама. Встреча с ним происходит вне исторической канвы библейского сюжета, как бы вне времени. Мелхиседек искусственно вклинивается в ткань исторического повествования и потом бесследно исчезает, так что рассказ о его встрече с Авраамом на первый взгляд выглядит как странная разрывающая ткань повествования вставка. Однако за кажущейся странностью всей сцены угадывается важное сообщение библейского автора читателю, касающееся таинственной связи между двумя её участниками. Связи, имеющие предельно важное значение не только для самого Авраама, но и для народа, которому суждено произойти от него. Не случайно и в иудейской, и в раннехристианской традиции образ Мельхиседека не раз становился объектом напряженной богословской рефлексии. Примечание. Свидетельством и плодом этой рефлексии — является, в частности, излюбленной и кумранитами, и новозаветными авторами 110-й псалом. Позднейший иудейский псевдоэпиграф «Откровение Авраама» открывает глубокие символические уровни библейского жизнеописания про отца Израиля и, в частности, проливает свет на его таинственную связь с Мелхиседеком, при том, что имя Мелхиседека в тексте не упоминается. Согласно данному источнику, призвание Авраама исполняется в том, что под водительством ангела Иуаила, персонифицирующего неизреченное имя Божие, Авраам претерпевает некую трансформацию перерождения в первосвященника небесного святая святых, тем самым очевидно поддаваясь библейскому Мелхиседеку. Примечание. Откровение Авраама сохранился исключительно в восточнославянских списках. Оригинал относится к I-II векам нашей эры и, по мнению исследователей, написан на семитском языке, предположительно на еврейском. Преображению патриарха в небесного первосвященника предшествует его отказ поверить сатане Азазелю, лжецу пытавшемуся убедить Авраама в том, что небесная пища не подходит для человека, что его ожидает неминуемая гибель в случае, если он осмелится выйти за пределы дольнего мира. Что тебе, Авраам, на священных высотах, где не едят, не пьют и где нет пищи для человеков? Ведь всё это пожрётся огнём и сожжжёт тебя. Оставь мужа, который с тобой, и беги, потому что когда войдёшь на высоту, тебя погубят. В этой связи можно вспомнить уже упоминавшийся нами совершенно аналогичный эпизод из месопотамской традиции, сохранившийся в предании о Бадате. Однако, в отличие от месопотамского героя, отказавшегося, как мы помним, принять хлеб жизни и воду жизни в небесном чертоге, Авраам решительно отвергает сатанинскую ложь, а только человеческой, смертной мере человека и выбирает пищу небесную, вкус которой он уже ощутил по пути на Хариф, в течение 40 дней и ночей, питаясь лишь именем, готовящим его к небесному восхождению. Сатанинские слова: "Беги от мужа, который с тобой, иначе будешь погублен". Противопоставлены в апокрифе словам ангела, обращенным к Аврааму в момент призвания. «Восстань, Авраам, друг Божий, возлюбленный Богом! Страх человеческий да не охватит тебя! Восстань, Авраам, иди смело, возрадуйся, ибо славная доля уготована тебе вечным! Будь мужественным, иди!» Примечание. в течение сорока дней и ночей, питаясь лишь именем, готовящим его к небесному восхождению. Именно так, в контексте рассматриваемого источника, следует интерпретировать беседу Авраама с Иоаилом, носителем имени Божьего, в течение сорока дней путешествия на Хариф. «И мы шли, лишь мы вдвоем, сорок дней и ночей, и я не ел хлеба и не пил воды», потому что пищей моей было видеть ангела бывшего со мной, а питием моим была его беседа со мной. В откровении явно просматривается тема Авраама как второго Адама. Эта тема звучит не только в аллюзии на месопотамского Адапу, вероятно предшественника библейского Адама, но и в открывшемся вознесённому патриарху видении Эдема. описанном в 23 главе рассматриваемого памятника. Авраам видит первых людей, принимающих пищу из рук сатаны Азазеля, отказавшегося от небесного жительства и избравшего, как мы это знаем и из других текстов, землю, тлен, сферы своего обитания. Сцена кормления представлена таким образом, что становится ясно. Азазель кормит людей собой, соединяя их с уделом тлена. И эта сцена коррелирует с евангельским рассказом об искушении Иисуса дьяволом, предлагавшим ему накормить людей хлебом единым. Евангелие от Матфея, глава 4, стихи 3 и 4. Примечание. Смотри евангельскую проповедь Иисуса о хлебе жизни. В ответ Иисус сказал им: "Уверяю вас, Вы разыскиваете меня вовсе не для того, чтобы видеть чудеса, а потому что вы ели хлеб и насытились. Ищите же нетленную пищу, но пищу, которая дарует жизнь вечную. Эту пищу даст вам сын человеческий, ибо Бог Отец избрал его. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 26 и 27. Сцена питания Адама и Евы Азазелем, представленная здесь как древоподобный символ, усиливает эпизод, рассказывающий о питании Авраама именем Божьим. Благодаря питанию Божьим именем, пишет Орлов, мистики-созерцатели становятся новыми первыми людьми, возвращаясь в состояние человечества до грехопадения. Апокрифический Авраам, как и его библейский прототип, в отличие от Адама и Адапы, поверил Богу, а не сатане, и стал вторым Адамом, эсхатологическим первосвященником, совершителем эсхатологического Йом-Кипура в небесной скинии. Он совлекается тленных одежд и облачается в славное ангельское одеяние, утраченное Азазелем и Адамом, сливающимися в едемской сцене кормления в единое. Кожаные ризы, принятые Адамом и Азазелем, противопоставляются славным небесным одеянием Авраама. Авраам переходит в небесное состояние человечества, в противоположности Адаму и Еве, движущимся вслед за своим искусителем. в противоположном направлении. Метаморфозы, претерпеваемые этими персонажами, Авраамом с одной стороны и Адамом и Евой с другой, зеркальны. Примечание. Йом-Кипур день искупления, день прощения, судный день. Ритуал Йом-Кипура описан в книге Левит, 16-я глава, и в Талмудическом трактате Йом. Первосвященник выбирал по жребию двух козлов. Первого из козлов, козла, посвящённого Яхве, заколали в жертву вместе с тельцом. Их кровью освящали святая святых, а туши выносили и сжигали. А на второго козла первосвященник символически возлагал грехи всего народа и его уводили в пустыню. Книга Левит, глава 16, стихи 20-22. После чего жрец и люди, уводившие второго козла в пустыню, совершали омовение и мыли свою одежду или облачались в новые одежды. После очищения от скинии священник молился об искуплении и очищении народа, и находясь в святая святых, произносил имя Божие, тетраграмматон. Когда священник входил в святая святых, все боялись за его жизнь. Когда он выходил, Он напоминал яркую звезду, сияющую между облаков. На лбу священника была закреплена золотая пластина, с начертанным на ней именем. Мы не имеем возможности подробнее развить эту тему в рамках настоящего исследования. Однако, на наш взгляд, сопоставление откровения Авраама с библейским сюжетом об этом патриархе, интерпретации которого несомненно является данный апокриф, дает основание полагать, что в библейской сцене встречи Авраама с Мелхиседеком происходит не что иное, как таинственное узнавание про отцем Израиля в Салимском царе и священнике эсхатологического человека, а в нем самого себя. И как свидетельство этого узнавания... Авраам дает ему десятину от всего, а затем фактически исполняет закон о юбилее, коррелирующий с ритуалом Йом-Кипур, отпуская пленников и возвращая собственность царя Содомского. Книга Бытия, глава 14, стихи с 21 по 24. Примечание. Согласно книге Левит, главе 25 стиху 10-му, Юбилей должен был совершаться каждый 50-й год. В это время прощались долги, рабы и пленники возвращались в свое племя, заложенные имущество исконным владельцам. Библейская встреча Авраама и Мелхиседека может интерпретироваться как совершение юбилея, прообразующего эсхатологический Йом-Кипур. Косвенным подтверждением возможности такой интерпретации книги Бытия, смотри главу 14 стихи с 18 по 20, может служить и трактовка 110-го псалма в Вавилонском Талмуде, согласно которой в этом псалме предполагается, что священство Мелхиседека было передано Аврааму. Иными словами, Мелхиседек не упоминается в откровении Авраама именно потому, что им уже стал сам Авраам. Такая интерпретация библейских текстов, при которой различные исторические герои Библии оказываются образами эсхатологического человека, людьми его удела и, соответственно, звеньями пути его совершения, осуществляемого под водительством Божьим. является характерной чертой иудейской апокалиптики. Примечание. Сравни с Евангельским: свершилось. Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 30. Также я Альфа и Омега, начало и конец. Откровение Иоанна Богослова, глава 21, стих 6. Помимо Авраама, Образами небесного человека предстают в апокалиптических текстах многие славные мужи и отцы Израиля: Адам, Енох, Ной, Иаков и Иосиф Мысей. Причём нередко эти персонажи, подобно сыну человеческому в книге Даниила, наделяются царскими атрибутами, которые, как и в религиозных традициях других народов, являются указанием на божественный статус их носителя. Так в завещании Авраама царём изображается первозданный Адам, восседающий в конце времён на престоле у входа в рай. И вне двух врат его места они видели человека сидящего на золотом престоле. И вид сего человека был ужасающий, подобен владычному. Примечание: Текст завещания Авраама сохранился в двух версиях пространной и краткой, на греческом, румынском, славянском, эфиопском, коптском языках. Оригинал, скорее всего, написан на греческом языке около 100 -го года нашей эры иудеями египетской диаспоры. Хотя этот источник многократно переписывался христианами, его иудейское происхождение несомненно. Здесь Адам представлен как икона антропоморфной славы Божьей, еврейская кавот, фактически отождествляясь с божественным образом, восседающим на престоле. Во второй книге Еноха образы традиции кавот используются для описания состояния Адама до грехопадения. Вторая книга Еноха, глава 30, стихи с 10 по 14. Здесь говорится, что человек создан из видимой и невидимой субстанции, что он поставлен быть на земле царём и вторым ангелом великим и славным, что среди творений Божиих нет равных ему. Указанием на первоначальную, а на самом деле на эсхатологическую божественность и царственность Адама, может служить и традиция наделения прородителей человечества испалинскими размерами тела. Филон Александрийский в «Quastionus et solucionus in genesin» сообщает о предании, в соответствии с которым у первых людей было огромное тело и величие исполинов. Подобное же свидетельство содержится и в «Откровении Авраама» в главе 23 стихах 5 и 6, и в «Севиллиных книгах» в главе 3 стихах 24 и 27 стихах ивравнинестических источниках Примечание Сивиллин книги Произведение созданное, вероятно, в Египте около 160-150 года до нашей эры Реввинистические источники Огромные размеры тела Адама коррелируют с огромными размерами Божьего тела в традиции Шиур-Кома, меры тела, где размеры Божьего тела описываются в недоступных человеческому воображению величинах во многие триллионы раз, превосходя размеры Вселенной. Примечание. Традиция шиуркома, основывающаяся на видении божественной колесницы пророкам и языкиилем, книга пророка языкииля, глава 1, стих 26, появляется в поздний талмудический период. в 5-6 веке. Но некоторые исследователи видят её истоки в Танайской эпохе. Исследователь Шолем относит начало традиции ко времени не позднее II века нашей эры. Традиция изображения первозданного Адама царём восходит к пророкам. В книге пророка Иезекииля пророчество о царе тирском содержит явные аллюзии на первозданного Адама и его низвержение из рая. Так говорит Господь Бог: "Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то «Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях Твоих со дня сотворения Твоего, доколе не нашлось в Тебе беззаконие». Книга пророка из Икииля, глава 28, стихи с 12 по 15. Не подлежит сомнению и царский статус Еноха, предание о котором, по мнению исследователей, восходит к традиции древней Месопотамии. При этом указывается на сходство Еноха с Анмедуранной, седьмым допотопным царём, правившим в городе, посвящённом солнечному богу. Примечание. Число лет жизни Еноха 365 соответствует числу дней солярного года. Енох стал излюбленным героем иудейской апокалиптической литературы и двух апокалиптических книг, приписываемых ему, так называемых эфиопской и славянской книг Еноха. Примечание. Первая книга Еноха полностью сохранилась только на эфиопском языке. Языком оригинала является, по-видимому, еврейский или арамейский. Древнейшие части датируется до макавейским временем. Много фрагментов найдено в Кумране. Славянская книга Еноха. Сохранилась только в славянских манускриптах. Книга представляет собой Медраш на книгу Бытия, главу пятую, стихи с 21 по 32 и отражает идеи эпохи Второго Храма. В настоящее время многие учёные признают иудейское происхождение основной части текста. Центральным моментом в иудейской апокалиптике становится событие вознесения патриарха в небо небес и лицезрение лика Господня или славы Божией, еврейская кавод, предстающей в образе, восседающей на престоле антропоморфной небесной фигуры. В этом присутствии визионер претерпевает преображение в ангела, «И все мое тело сплавилось, и мой дух изменился». Первая книга Еноха, глава семьдесят первая, стих одиннадцатый. «И оглядел я самого себя, стал подобен я одному из славных ангелов его и ничем не отличался от них». Вторая книга Еноха, глава двадцать вторая, стих десятый. В тридцать седьмой главе второй книги Еноха говорится о необходимости охлаждения пронизанного божественным светом лица Еноха после его беседы с Господом. Примечание. Аллюзия на сияющее лицо Моисея, сошедшего с горы Синай после разговора с Богом. Исход, глава 34, стихи с 29 по 35. Господь призывает одного из верховных ангелов, который был хладным даже на вид. Он был как снег, и руки его были холодны как лёд. Своими ледяными дланями он и остудил лицо патриарха. В третьей книге Еноха мотив преображения героя почти буквально воспроизводит образы теозиса из древнеегипетских текстов. Плоть Еноха преображается в пламя, «Мускулы в яркий огонь, кости в раскаленные угли, ресницы во вспышке молнии, глаза в огненные факелы, волосы в языке пламени, конечности в крылья, и все тело в пылающий огонь». Третья книга Еноха, глава 15, стих 1. Примечание. Третья книга Еноха. Хотя эта книга связана с традицией Меркавы, В ней отражены и ранние енохические предания. Более того, по мнению ряда исследователей, ранние енохические традиции достигают здесь своей кульминации. В первой книге Еноха, «Близ того, у которого была глава дней, чья глава была белой, как шерсть», аллюзия на ветхого днями из книги пророка Даниила, главы 7 стиха 9-го, Тайный зритель видит другого, который внешне имел вид человека, и лицо его было исполнено милости подобной лицу ангелов. Первая книга Еноха, глава 46, стих 1. В этом другом, предсуществующем сыне человеческом, небесном царственном человеке, чьё имя было наречено пред Господом духов, Прежде сотворения солнца и знамений, прежде создания звёзд небесных, первая книга Еноха, глава 48, стих 3. Допотопный герой, перенесённый в небо небес и преображённый в ангельское существо, в изумлении узнаёт самого себя. И тот ангел пришёл ко мне и приветствовал меня своим гласом и сказал: Ты сын человеческий, рождённый для правды, и правда обитает над тобою, и правда главы дней не оставляет тебя. И он сказал мне: "Он призывает тебе мир во имя будущего мира, ибо оттуда исходит мир со времени сотворения вселенной, и ты будешь иметь его во веки и от века до века". Первая книга Еноха, глава 71. стихи 14 и 15. Примечание. Во второй книге Еноха, в главе 24, в стихах с 1 по 3, Бог призывает Еноха сесть по левую руку вместе с архангелом Гавриилом и говорит о том, что тайны, неведомые даже для ангелов, станут вскоре раскрытыми для него, и кроме того, все ангелы должны поклониться ему. Оказывается, земной Енох предсуществует на небесах как сын человеческий, царь и священник, первый и последний Адам. И в те дни вихрь поднял меня с земли и поставил меня на конце небес. И в том месте глаза мои узрели избранника праведности и веры. И я видел место его обитания под крыльями Господа духов. Там пожелал я жить, и мой дух устремился в то жилище. И там до этого был мой удел, ибо так установлено обо мне пред Господом духов. Первая книга Еноха, глава 39, стихи с 3 по 8. Предсуществует, как замысел Божий о человеке, или как сказали бы египтяне, как его ка. Можно сказать, что сын человеческий, как второй Адам, объемлет ка всех людей, идущих к нему как к своей эсхатологической цели. Вспомним египетское наименование царя. Тот, кто во главе ка всех живущих. Ангеломорфизм человека, вознесённого к престолу Божьему, предполагающий превосхождение им меры человека, несомненно означает его богу подобление, теозис, превращение его во второго бога или, как об этом говорится в третьей книге Еноха, в малого Яхве. Третья книга Еноха, глава 12, стих 93. Именно в этом, в рождении совершенного человека, второго Адама, малого Яхве, виделась эсхатологическая цель, которой ведёт Бог человека. адептом иудейской апокалиптической традиции. Для осуществления этой цели и был избран Израиль из среды других, этнически не отличавшихся от него народов. Не по этой ли причине Нафанаил, узнавший во Иисусе того, о котором писали Моисей в законе и пророки, сына Божьего и царя Израилева, характеризуется в Евангелии от Иоанна, главе 1, стихе 47, как истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Мотивы о торжествения Еноха со вторым Адамом звучат в енохической традиции не менее отчётливо, чем в откровении Авраама. В книге Юбилеев о Енохе говорится, что он был взят из среды сынов детей человеческих, и мы привели его в рай Еден, Славе и почёсти. Глава 4. В 56-й главе второй книги Еноха патриарх, вернувшийся на короткое время на землю после лицезрения лика Божьева, сообщает своим сыновьям, что он более не нуждается в земной пище. Знай чада, что с тех пор, как умастил меня Господь елеем славы своей, и выстрепетал я, не услаждает меня пища, и не хочется мне ничего. из земных блюд. Елей, которым помазывается Енох, это елей от древа жизни, елей бессмертия, доступ к которому изгнанным из рая прородителям был закрыт архангелом Михаилом согласно житию Адама и Евы. В этом памятнике сообщается, что Адам пытался получить этот елей милости в момент смерти, но ему было отказано. Однако архангел Михаил обещал Адаму, что елей будет употреблён тогда, когда годы конца исполнится всецело и теми, кто достоин войти в райский сад. По смерти же Адама Господь повелел архангелам принести за Адама новые одежды из льна и шёлка, облачить в них Адама и помазать благоухающим елем. Глава сорковая. Адам погребён в раю. В том месте, где был сотворён из праха земного, в который Господь вдохнул дыхание жизни. Отсюда, по преданию, начнётся и воскресение. Замысел Божий совершится в эсхатоне. И Енох в енохической традиции, как и Авраам в откровении Авраама, это тот самый второй Адам, эсхатологический человек, восстановленный в том состоянии, которое было предназначено человеку и которого не обрел первый Адам. На священнический статус Еноха указывает фрагмент из 64 главы второй книги Еноха, где сообщается об особом почитании Еноха старейшинами людскими и всеми жителями земли на месте его второго вознесения на небо. В месте, где произошло вознесение Еноха, его сыновья соорудили алтарь, Люди, пришедшие почтить патриарха, обращаются к нему со следующим воззванием: Благословен ты у Господа Царя вечного, ныне же благословил ты людей своих и прославил их перед Господом, ибо тебя избрал Господь, чтобы поведал о творении его и отнял грехи наши. Енох, сын человеческий, восоединившийся со своей божественной сутью, может как-то помочь в этом и другим. В Египте таким спасителем своих подданных, благодаря которому все они восоединяются со своими сутями, ка, был царь. Как именно реализует эту свою миссию по отношению к другим людям, Енох в тексте не сообщается. Но важно, что через Еноха, царя и священника, Бог входит в человека и в мир. И в свой удел Енох переводят всех поверивших Богу, а не сатане. Поэтому люди и сооружают алтарь на месте вознесения Еноха. О священнической роли Еноха второго Адама говорится и в книге Юбилеев, где Енох, приведённый в сад Эдема, приносит воскурительную жертву. В экзогоги и Иезакиила трагика, сочинении написанном на греческом языке, Во втором веке до нашей эры узнавание себя в небесном человеке приписывается Моисею. Великому пророку Израиля во сне открывается таинственная картина. Ему передаются царские атрибуты человека, восседавшего на престоле на вершине горы Синай с короной на голове и скипетром в левой руке. Человек возводит Моисея на свой престол. Ругуил тесть Моисея и одновременно ангел, объясняет Моисею, что его видение относится к будущему, ко времени, когда Моисей утвердится на великом престоле и станет судьей и предводителем людей. Тем самым явно подразумевается, что исторический Моисей — это образ возвышенного человека и Та во кто был прежде него и кто явится после, но в ком уже и ныне узнаёт себя Моисей. И этот человек царь. Интересно, что и Иезекиил, трагик, и Филон Александрийский наделяют Моисея как сына дочери фараона статусом царя. В завещании Левия, в главе 8, Мотив небесной интронизации относится к родоначальнику левитов, который облачается в одеяние священства и венец справедливости, помазывается святым елеем и получает жезл, становясь царём и священником. Апокалиптическая традиция связывает мотив узнавания себя в эсхатологическом человеке и с патриархом Иаковом. В Таргуме псевдо-Ионафана на книгу Бытия, главу 28, стих 12, говорится. «Он, Иаков, видел сон, и вот лестница утверждена на земле, а верхом своим она простиралась до небес. И в тот день они, ангелы, возносились на небеса и говорили». Придите и смотрите на Иакова благочестивого, чей образ запечатлён на престоле славы, и которого вы жаждали увидеть. В других таргамах изображаются ангелы, ведящие Иакова одновременно пребывающим на небе и спящим на земле. Земной Иаков предстаёт как образ небесного Иакова, отождествляемого с кого-то Адонай, образом Бога, сидящего на престоле славы. В более древних преданиях образ Иакова не просто запечатлён на небесном престоле, но восседает на нём, причём, по мнению исследователей, именно этот сюжет является исходным. В то время как мотив запечатления представляет собой позднейшую попытку немного сгладить столь вызывающий образ. Но эсхатологический Иаков Израиль, восседающий на небесном престоле, Это образ всего Израиля, носящего имя этого Праотца. Весь Израиль спасается в нём, как египтяне спасались в своём царе. Примечание. В раввинистических источниках подчёркивается, что восседание на небесах прерогатива только Бога. Согласно Талмуду, Бабли Хагига 15А, в высшем мире не сидят В итоге можно заключить, что эсхатологический человек в апокалиптической традиции эпохи Второго Храма имеет все признаки царя, соответствующие системе древневосточных образов. Он царь и священник, спаситель своего народа, соединяющий в себе небесное и земное и принимающий в свой удел всех изреляльтян потомков Авраама, поверивших в высшую ангельскую меру человека. Но апокалиптическая традиция эпохи Второго Храма отнюдь не является чем-то новым и чуждым библейской традиции, но напротив, перерабатывает наследие пророческой литературы и поднимает её на новый концептуальный и символический уровень.